Глава сорок пятая. Я тихо закрыла за собой парадную дверь и спустилась вниз по ступеням, ничуть не сожалея о том, что покидаю дом двадцать девять по Сент-Клемент-Роуд. Мое воображение нарисовало картину того, что могло произойти вечером пятницы. Капитан поприветствовал Милнера, когда тот шел к своему автомобилю, припаркованному к железнодорожной станции. Какие слова он произносил, прежде чем всадил нож в сердце Милнера? Неспешно прогуливаясь, он довел Милнера вверх по аллее до входа в магазин и отправил его в небытие. Мои руки затряслись, когда я попыталась открыть дверцу своего автомобиля. Я слегка наклонилась, я слегка наклонилась вперед, опираясь на его корпус, поскольку ноги отказывались меня держать. Миссис Шеклтон, донеслась сзади, и крепкая рука легла мне на плечо. Обернувшись, я увидела Дэна Рута. «Извините, я увидела вас через окно, и мне показалось, что вы упадете в обморок». Я встряхнула его руку с плеча. «Я не из тех, кто падает в обморок, мистер Рут. Но, тем не менее, может быть, вы заглянете ко мне на минутку?» «Нет, благодарю вас. А я хотел бы вам кое-что рассказать». Да, вы уже многое мне наговорили, и все это оказалось одной большой ложью. Только то, что касалось убийства Милнера, не соответствовало действительности. Только? Мне хотелось крикнуть ему прямо в лицо, чтобы он оставил этот вздор при себе. Я больше не хочу от вас ничего слышать. Однако это было неправдой. Учитывая его привычку подслушивать, он мог бы рассказать, Нечто такое, что помогло бы мне понять смысл, сделанного капитаном признанием. Вы позвольте, по крайней мере, предложить вам стакан воды и принести свои извинения. Зайдите ко мне и присядьте на минутку, пока вы не почувствуете, что способны вести машину. У меня не было сил отклонить его предложение, и я сказала себе, что это и есть моя работа. В своем признании капитан сообщил о том, что произошло. Между ним и Милнером во второй половине дня пятницы. Любивший подслушивать Дэн мог бы подтвердить или опровергнуть это. Если слова капитана о том, что Милнер хотел заполучить дом, были правдой, тогда, возможно, и остальная часть его признаний окажется истинной. Ободряло и то, что Дэн не мог подслушать мой разговор с полицейскими в холле. Его рабочее место и часы были прикрыты заштопанной белой холстиной. Во всем остальном комната оставалась точно такой же, когда он показывал мне, как пользоваться глазной лупой, и была такой же, как раньше. Старые переговорные рупоры и труба были состыкованы и лежали в топке камина. Полагаю, вы уже знаете новости о признании капитана и его самоубийстве? Дэну хватило так-то покраснеть. Э -э «Присядьте сюда, пожалуйста». Это было единственное в комнате кресло штуковина с металлическим каркасом и большими плоскими подушками, которую можно было, удлинив, превратить в узкую кровать. Он повернул кран и наполнил стакан водой. И вы слышали, как я сейчас пыталась вытрясти всю правду из Люси? Дэн протянул мне стакан воды. «Нет», — солгал он. В очередной раз я присматривал за своей похлебкой. В небольшом чугунке что-то побулькивало. Он подошел и уменьшил пламя газовой горелки. Я купил себе эту штуковину. Она поставляется в комплекте с газовым баллончиком. Я хожу к мистеру Престону, мяснику на местном рынке. Из бараньей шейки получается отличная похлебка. Если добавить лук, перловку, морковь, картошку — и поперчить, и посолить, то... Вряд ли я заботилась, если бы он добавил ко всему перечисленному еще и свою голову. Стараясь не сорваться, я с большим усилием заставила себя говорить твердо. «Знаете, мне не интересуют кулинарные рецепты. Почему вы сознались в преступлении, которого вы не совершали?» Дэн взял в руки половник. «А не хотите ли попробовать? Если я поем ее, мне станет дурно». «Просто ответьте на мой вопрос, почему вы сделали ложное признание?» «Разве вы не можете сами догадаться?» В раздумье он положил половник на место. «Все эти месяцы я слишком трусил, чтобы действовать. Я прибыл сюда, чтобы отомстить за свою мать. Человек, которого я хотел убить, настоящий капитан Уолфиндейл, был мертв уже 20 лет. Вы не можете представить, что я почувствовал, узнав об этом». Я словно уперся лбом в каменную стену. Когда я услышал о смерти Милнера, мне стало жаль, что это не я убил его. А когда Люси сказала, что это сделала она, я откинулась на спинку кресла. «Пожалуйста, вы выглядите усталой. Немного еды пойдет вам только на пользу. Предложите это варево Люси или мисс Фелл. Просто ответьте мне, почему вы были готовы пойти на виселицу ради Люси?» Я знаю, что вы поверили ей, когда она сказала, будто убила Милнера». Дэн достал простой стул и сел на него, уперевшись коленями в край стола и принявшись немного раскачиваться. «Потому... Потому что мне казалось чудом, когда я нашел Люсинду спустя 20 лет. Она родилась на судне, на котором я прибыл в Англию. Ее мать была школьной учительницей, которая усыновила меня, мисс Маршал. Она заботилась бы и о люсинди и обо мне, если бы была в состоянии это делать. Но я стал учеником часовщика, а Люси осталась у своего отца. Так что мисс Маршал смогла выйти замуж за того простодушного священника, единственного человека, готового пойти на это. Я совершенно не ожидал, что Олфендейл будет заботиться о люсинди Я думал, что она могла умереть, как умерла в концлагере моя сестра или находится в сиротском приюте. А когда я стал расспрашивать о квартире в этом доме и впервые ее увидел, я влюбился в нее. Я хочу сказать, что в отличие от Дилана, который обожал ее, или Милнера, который хотел ею обладать, я просто ее полюбил. И глупо поверил, когда она сказала, что убила Милнера. Перестать качаться на стуле, Дэн поставил его на все четыре ножки. На столе имелась только одна тарелка и одна ложка. И я вдруг подумала, что он распространяет вокруг себя атмосферу одиночества, которая окутывает его, как некий покров. Вы слышали, Дэн, когда Люси разговаривала со своим дедом? Сообщила ли она ему, что это она убила Милнера? Как сказала вам? Нет. Возможно, подумала я, Этого ей и не требовалось. Возможно, капитан сам пришел к такому выводу, поскольку Люси знала, что Милнер был заколот кинжалом. Дэн взял ложку и покрутил ее в пальцах. Он спросил. — Вы можете прояснить мне один момент? — Какой именно? — Каким образом полиция поняла, что мое признание ложное? — Вы неправильно указали отдельные детали, ну, например, тип ножа. «Ах, ну да», — произнес Дэн, как будто только сейчас осознав, какой именно тип ножа должен был указать. «А другие детали?» «Повреждения автомобиля Милнера». «А что, капитан?» Он качнул головой вверх в направлении квартиры этажом выше и поинтересовался с легким, с легким оттенком обиды. Он назвал, что все детали правильно? Похоже на то. И после этого... «Застрелился, чтобы не попасть под перекрестный допрос?» «Вы полагаете, что он не делал этого?» Рут пожал плечами. «Это мог быть и капитан. Правда, я не слышал, чтобы он выходил из дома тем вечером, после того, как я проводил э, мисс Люси домой. А вы слышали, как вернулись мы с Мариел? Нет, возможно, я спал крепче, чем думал. Я встала с кресла. «Спасибо за стакан воды». Он проводил меня, а потом дошел и до моего автомобиля. Уже там я повернулась лицом к нему. о чем говорили капитан и Милнер во второй половине дня пятницы?» Дэн покачал головой. «Да не так уж много они и говорили в тот день. Что-то об игре, о табаке...» Он разочарованно улыбнулся. «Это даже и не стоило подслушивать». По-моему, Милнер крутил капитаном как хотел. Но можете ли вы сказать мне, что думаете по этому поводу? Он бросил взгляд в сторону комнаты, где Люси лелеяла свою распухшую лодыжку и свои обширные амбиции. Но вы не скажете этого, люсинди Это может разбить ей жизнь. Это не для того, чтобы она знала. Это лишь для меня. Обещаете? Я не могу обещать, но если сумею сохранить это только для себя, то никому не скажу. Мой собеседник промолчал. Ну хорошо, Дэн, позвольте рассказать вам все, что мне удалось раскопать. Подлинный роуланд Оливер Уолфендейл, кавалер Криста Виктории, умер то ли от естественных причин, то ли, скорее всего, из-за злого умысла 20 лет назад. Его денщик-сержант Гарри Лэнтон занял его место, унаследовал этот дом и воспитал дочь Уолфендейла как собственную внучку. «До сих пор все точно?» Дэн пристально посмотрел на меня. «Мне нечего возразить». «А Милнер, который служил с ними обоими, появился в Харугете с намерением разделить со своим старым сослуживцем хорошее наследство». «Это единственный способ объяснить его появление здесь. А теперь все трое из них мертвы». Но остался в живых Дэн, который приехал в Харрогейт ради мести. Вместо этого он научился готовить похлебку и сделал эффективное подслушивающее устройство. Раньше я была зла на него, теперь же чувствовала к нему некую жалость. Ступайте к Люси и побудьте у нее, Дэн. Выкиньте это подслушивающее устройство на помойку. Поговорите с ней. Теперь вы являетесь единственным связующим звеном, между Люси и ее матерью. Возможно, однажды она будет счастлива обрести свою мать. И также будет счастлива и ее мать. Она должна каждый день гадать о том, что случилось с ее дочерью и с вами. «Вы так думаете? Я знаю это точно».